Глава 13. Обычный страж, совсем ничего не пояснил Морган. Идем, прикупим тебе корзинку, а то и правда не очень удобно носить всякие мелочи, легко все рассыпать. Морган! Я подергала его за рукав куртки, заставляя остановиться и опять посмотреть на меня. Ага почему ты сразу не прихватил корзинку? Или можно было попросить у миссис Бернет? Не подумал. Буркнул Морган, смутившись, и зашагал дальше. Я хмыкнула и поспешила за ним. Корзинку мы купили славную. Легкую, прочную, удобную, по заверениям продавца. Выбирал Морган, потому что в корзинках я совершенно не разбираюсь. Такие видела в фильмах. Герои их брали на пикники, квадратные и с крышками, поднимающимися вверх. Застелить льняной салфеткой и можно устраивать романтические посиделки под раскидистым деревом. — Вот, господин страж! — продавец отдал нам выбранную корзинку. — Хорошая вещь, прослужит долго! Вашей жене будет удобно с тобой ходить. От последних слов мужичка, укутанного в тулуп, Морган закашлялся, но ничего не сказал. Молча расплатился, запихал туда часть покупок и, бросив хорошего дня, повел к продуктовым рядам. Булочка, съеденная перед шопингом, уже давно исчезла в моем организме, поэтому горы баранок, всяческих копченостей и разносолов вызывали просто зверский аппетит. Дальше слышалось не кур, мычание коров и визжание поросят. Тут можно купить живую курицу или корову. Вот уж чего я не ожидала. — А почему нет? — ответил вопросом на вопрос Морган. — Это торговые ряды. Здесь можно купить все — хоть зерно, хоть поросенка. Теплые плащи, сапоги, ленты, булавки и яблоки с картошкой. Здесь невысокие цены и неплохой выбор. Конечно, богатые горожане сюда не ходят. Они покупают все в лавках и магазинах ближе к центру. — Я должна тебя за корзинку, — я полезла за заметно похудевшим кошелем. — Это подарок, — улыбнулся Морган. — У тебя будет еще много расходов. — Мне бы как-то начать получать доходы, — тихонько проворчала я. — Получать медяк в день — это же очень мало, да? — Угу, — подтвердил Морган. Нищему в день больше подаются страдательные граждане. — Предлагаешь мне пойти стоять с протянутой рукой? — пошутила я. — но не ожидала, что Морган отреагирует так жестко. Даже думать об этом не смей. Он остановился и развернулся так резко, что я врезалась носом в его грудь. — Больно! — Женя, даже не шути так никогда. Он грозно сверкал глазами. — Если ты попадешь на теневую сторону города, выбраться будет почти невозможно. Забудь об этой идее, поняла? — Я же пошутила! — попыталась успокоить обеспокоенного стража. — Не шути так. Разрядить обстановку эта фраза не помогла. Идем. Крепко сжав мою ладошку, повел дальше. Во всей его фигуре читалось неодобрение. Кажется, я испортила стражу настроения, судя по поджатым губам и прищуренным глазам. Он купил пару красных яблок, пару желтых, еще по паре штук каких-то незнакомых мне фруктов, и это оплатил, убрал в корзинку и повел меня на выход. И мне стало грустно, очень не хотелось расставаться. Сколько мы погуляли, часа два или даже три? В домик миссис Бернет возвращаться не хотелось. Солнышко уже ярко светило, и вот как-то стало понятно, что скоро весна. В теплой шале было даже немножко жарко. — А куда мы идем? — я повертила головой по сторонам. От торговых рядов мы шли по другой улице, и, похоже, наша парочка вызывала удивление. Или, скорее, просто девушкам нравился старший страж Морган, и я с ними была согласна. — Время уже обед, — ответил Морган. И мы идем поесть в одну милую таверну. Нам нужно на другую сторону улицы. Мы дошли до перехода, отмеченного специальным значком. Надо же, правила дорожного движения в этом мире тоже существуют. Идею пообедать мой организм воспринял с огромным энтузиазмом. А еще я обрадоваюсь, что пока мне не нужно возвращаться к миссис Бернет, А еще, кажется, мы шли на запах. Умопомрачительный запах мяса и овощей, выпечки и каких-то приправ. — Добрый день, страж Морган! — приветливо улыбнулась официантка, когда мы вошли в таверну. Небольшое и уютное кафе с деревянной мебелью. Больше половины столиков уже были заняты. А ваш любимый столик в углу как раз освободился, — радостно сообщила она. Взглядом задержалась на покупках в руках Моргана, а вот меня предпочла проигнорировать. — Добрый день, Марьяна! — Морган вновь приветливо улыбнулся. На что молоденькая девушка засияла еще радостнее, и щеки у нее вспыхнули румянцем. Кажется, у кого-то виды на стража. Отлично, его мы и займем. Он уверенно пошел вглубь помещения. Как родители здоровы. Да, папа снова на кухне. Марьяна мотнула белобрысой головой куда-то в сторону. А мама в кладовку пошла, она будет рада вас видеть. При этом официантка влюбленно смотрела только на Моргана, который, подойдя к столику, поставил у стены корзину, сложил на нее пару свертков, потом расстегнул куртку и повесил настоящую рядом вешалку. «Женя, давай помогу». Он галантно помог мне снять плащ и вместе с платком тоже повесил его на вешалку. Придержал стул, пока я усаживалась. И все это подсопение и недовольный взгляд Марьяны. «У нас сегодня похлебка, тушеное мясо и свежий хлеб. И салат», — начала она перечислять. «А вечером будут ребрышки на верцеле и колбаски». «Вот, принеси нам всего по порции и чай. А вечером я не смогу заглянуть. Завтра на службу, а еще дела есть». В сию минуту уже не очень радостно улыбнулась Марьяна. Обожгла меня ревнивым взглядом и не спеша отправилась в сторону кухни. Из той двери уже два раза выскочила темненькая девушка с нагруженным доверху подносом. Быстро дошла до столика, выставила все и, подхватив поднос, подошла к следующему столику. Перекинулась парой фраз с посетителями и опять убежала, обогнув только что подошедшую к дверям Марьяну. «Не очень-то она расторопна для официантки», — я кивнула на Марьяну. Моргун усмехнулся и пояснил. Эта таверну держат родители Марьяны. Она хорошая девушка, уже год работает подавальщицей. Потом эта таверна перейдет ей. — Надеюсь, эта хорошая девушка не плюнет мне в суп, — подумалось мне. Но вслух я этого не сказала. Озвучила совсем другое. — Значит, Марьяна завидная невеста? — Можно и так сказать. Думаю, с женихами у нее проблем нет. — Мне нужно руки помыть. Продолжать тему женихов этой Марьяны я не хотела. Морган указал мне направление я ушла, когда вернулась, Марьяна уже расставила все на столе и уселась на мой стул. Женихов, может, у нее и много, только метит она на одного конкретного стража. Извините, это мой стул. Я была сама вежливость. Ага, как змея, которые наступили на хвост. Фыркнув, Марьяна медленно поднялась, не забыв продемонстрировать фигуру. Может, я и ошибаюсь, но пуговик у нее расстегнута на лифе было меньше. А еще мы были бы рады увидеть вас у нас на ужине. Она не сводила взгляд с Моргана. «И?» «Что и?» «Мы так и не узнали». Подпрыгнуть флиртующую подавальщицу заставил резкий окрик. «Марьяна! Время обед! Бегом работать!» «Ой!» пискнула Марьяна и, схватив под носом чалость, только юбки взметнулись. «У тетушки Гризы не забалуешь!» хохотнул Морган. «Сейчас ты познакомишься с этой достойной женщиной!» Он смотрел куда-то мне за спину. «Брай, мальчик мой!» Также резко и громко прозвучало сзади. Давно не захаживал! Совсем пропал на своей службе! К столику подошла невысокая дородная женщина. Чертами лица она сильно напоминала Марьяну, только была шире раза в три. Такие же светлые волосы были заплетены в косы и уложены в гульку на затылке. Поверх темно-синего платья был повязан белый фартук. Она распахнула объятия, и Морган тут же вскочил со стула, чтобы ее обнять. А кто же это с тобой? Она обернулась ко мне. В светло-голубых глазах плескался интерес. «Женя, познакомься. Тетушка Гриза». Морган продолжал приобнимать женщину. «В ее таверне накормят самой вкусной едой во всем квартале и напоят лучшим согревающим чаем зимой». «Ой, захвалил!» — зарделась от удовольствия женщина. «Зимние ягоды уже почти кончились, но мои старые кости чуют, что скоро потеплеет». «Тетушка Гриза, это Женя, она чужемирка». Помогаю освоиться в лице. «Мальчик мой, у тебя очень доброе сердце!» Тетушка Гриза потрепала Моргана по щеке, как ребенка. Смотрелась это комичная и искренне улыбнулась. «Хорошенькая какая! Ну, не буду вам мешать. Кушайте с удовольствием. Я потом за чашкой чая с вами поболтаю». Еще раз потрепав Моргана по щеке, она поплыла среди столиков к подобию барной стойки. Улыбнувшись ей вслед, Морган опустился на стул. «Кушай с удовольствием» произнес он мне непривычное пожелание. Удовольствие от еды. Я уже знала, что нужно ответить. После того, как мы утолили первый голод похлебкой и перешли к тушеному мясу, я решила возобновить интересующую меня тему. Почему тебя зовут то Морган, то Брай? А я вообще должна звать тебя Крисом. Мое полное имя — Кристофер Брайан Морган. Первое имя Кристофер мне дали родители при рождении. Второе — Брайан. мой Раприад. Ну, а Морган — имя рода. Раприят! «Кто? Ухватилась я за незнакомое слово!» «Ну, как тебе сказать?» Морган задумался. «Раприат — это обычно близкий друг семьи, мужчина или женщина, тот, кто относит младенца в храм богов, и даст ему второе имя, тем самым выразив готовность заботиться о ребенке наравне с родителями. Вот имя данное «Раприатом» и становится для ребенка основным. По первому личному имени обычно обращаются в кругу семьи». «Ясно!» — кивнула я. «Раприат — это что-то вроде крестных. Ну а Морган, твоя фамилия. Я уже почти доела тушеное мясо. Как вкусно здесь готовят! Не думала, что все смогу съесть, но прогулка по морозцу не прошла даром. Нас еще ждет ароматный чай и вкуснейший ягодный пирог. Обрадовал меня Морган. Потом мы заглянем к Анушке, а уж потом я провожу тебя к миссис Берн. И наконец-то заберу одеяло. Продолжить разговор не дала подошедшая к столику Марьяна. — Все ли было вкусно? Конечно, спрашивала она у Моргана. «Как всегда, принеси еще чай и по кусочку пирога», — попросил он. Девушка принялась собирать со стола пустые тарелки. «Пирог сегодня вышел отменный, пышный. Я сама каждую ягодку перебирала, чтобы ни одного хвостика не попалось. Завернуть вам кусочек для Стива? Жаль, что он с вами не пришел. Мальчик так любит пироги моей матери. Так завернуть?» Подняв поднос, она продолжала стоять у столика. «Заверни, Стивен будет рад». «Мне очень хотелось узнать, кто же такой Стивен, который любит ягодные пироги?» И Марьяна, будто прочитав мои мысли, не без злорадства произнесла. «У стража Моргана очень милый сын. Он забегает к нам иногда. Хороший мальчик!» «Сын? У Моргана есть ребенок? А у ребенка есть мама!» От этой мысли вспотели ладошки, и ноги стали будто ватными. А потом я разозлилась.